«А ты вообще сама в чём ходишь? Тебе нужнее!» «Ту!» – машет рукой мама. «Мне оно зачем? Греет, дырок нет. Чего ещё желать в моём возрасте? А вот тебе нужно. Мужчины-то смотрят!» «Ма!» – произносит Сунок слегка розовее. А в это время дом мамы Юнми комната сестёр.